Глава 12 Как их остановить К тому времени, как в разгромленные особняк Сухоруковых прибыли следователи Панкрат Лига Эмма Воробьева, уцелевшие люди Платона Долманского под руководством Марьяны кое-как навели в доме порядок. Пришлось немало потрудиться, чтобы скрыть то, что не должно было попасться на глаза полиции, но при этом оставить следы вторжения и разгрома, ведь следователи должны были поверить в случившееся. Впрочем, огромную сквозную дыру в крыше и между этажами скрыть оказалось просто невозможно. Над кровлей натянули большой кусок целлофановой пленки, чтобы снег не сыпался внутрь особняка. Когда прибыли Легостаев и воробьева, рабочие разбирали завалы, убирали сломанную мебель и обломки обрушившейся кладки, растаскивали доски и сметали осколки битого стекла. Феофания и Алена Александровна подробно описали следователям все случившееся, чем привели Панкрата в немалое волнение. «Погодите!» — воскликнул он. «Значит, они собрали все три зеркала, из-за которых в последние несколько месяцев кипели такие страсти, и теперь соединят их воедино?» Эмма ошеломленно уставилась на Феофанию. «Черт с два они соединят!» — послышался сзади недовольный голос Марьяны. «Дайте только отыскать в этом бедламе ружье, и мерзавцы ответят мне за все, что они тут натворили!» Панкрат и Эмма удивленно оглянулись. Марьяна тут же сделала вид, что просто проходила мимо, сметая осколки половой щеткой. «Феофания говорила, что вы в курсе происходящего, и вам можно доверять», — обратилась к следователям Алена Александровна. «Поэтому я и просила, чтобы сюда прислали именно вас. У меня есть кое-какие связи в Департаменте безопасности. Вы должны помочь нам». «Остановить членов клуба Калиостро и зеркальную ведьму, которая сейчас ими командует», — кивнул Панкрат. «Звучит дико и странно. Понятия не имею, что писать в отчете». «Можете не сомневаться», — мрачно произнесла Феофания. «Если ему удастся завершить начатое, в городе произойдет столько всего, что ваше руководство поверит в самые бредовые роскозни. «Ну хорошо» кивнула Эмма. «Допустим, все так, как вы говорите. Значит, теперь им удастся собрать это устройство?» «Трианон», — подсказала Алена Александровна. «Так оно называется. Думаю, они его уже собрали и готовятся начать ритуал. До парада планет остаются считанные часы». «Но каким образом три зеркала смогут открыть этот самый портал?» — недоумевал Панкрат. «Вы все еще нам не верите?» — усмехнулась Феофания. «После всего случившегося, я верю, сложно не поверить, когда видел все собственными глазами. Но где именно это произойдет? В какой части города? Чего нам ждать?» «Нам неизвестно, где расположено устройство», — развела руками Феофания. «Как же мы узнаем, что ритуал начался?» — спросила Эмма. «О, этот момент вы не пропустите, уверяю вас», — сказала Алёна Александровна. «Когда они пытались провести ритуал в прошлый раз, — напомнила Феофания, — взорвался целый особняк. Погибло много людей. Из очевидцев тех событий в живых сейчас остался лишь Михаил Башаров». Старый инженер-изобретатель, но он заодно с членами клуба Калиостро. Подозреваю, что именно он воссоздал зеркальное устройство. Теперь они и старика где-то скрывают. Он им нужен, чтобы управлять процессом». «И как вы считаете, на этот раз у них может получиться?» — недоверчиво спросила Эмма. «Все к тому идет. Вы ведь сами видели стеклянных людей». «Видели». — тихо произнес Панкрат. — Но что можно предпринять? Вы же понимаете, как нереально все это звучит. Нам просто никто не поверит... — Тогда мы сами дадим отпор пришельцам. Марьяна, снова не сдержавшись, отбросила щетку. — Занимайся-ка лучше уборкой, — сказала Алена Александровна. — Да с этим любой дурак справится. Дайте договорить. Но плачу-то я тебя за уборку. — Да вы только взгляните на этих худосочных следователей! — крикнула Марьяна. — В них обоих вместе взятых весу килограммов шестьдесят, да и то, если в воде размочить. Как они смогут нам помочь». «А ну, проваливай отсюда!» — крикнула горничная хозяйка, а затем снова обратилась к полицейским. «Но нам нужна ваша помощь. Полиция или еще кого-то посерьезнее». «Кого, например?» — не поняла Эмма. «Введите в город войска!» — снова встряла Марьяна. «Пусть сравняют с землей логово Беста и его стеклянной подружки!» «Смеетесь?» — изумился Панкрат. «Войска? И как мы это объясним?» «А ничего объяснять не придется», — ответила Феофания. «Когда в наш мир хлынут твари, с той стороны ваше руководство само все поймет». Панкрат и Эмма в очередной раз озадаченно переглянулись. «Э, «Нам нужно поговорить с шефом», — произнес, наконец, Панкрат. «Один на один, без свидетелей. А лучше с главным прокурором города. Только он нам точно не поверит. В лучшем случае уволят, в худшем отправят в психушку». «Мы можем заявить о готовящемся испытании опасного оружия», — предложила Эмма. «По сути, это правда. Тогда нам, возможно, выделят отряд бойцов спецназа. Но нужно точно знать, куда именно их направить». «Сейчас я позвоню Мерзликину». Она вытащила из кармана куртки телефон, начала набирать номер шефа и вдруг замерла. «Связи нет», — сказала Эмма, глядя на дисплей. «Попробуйся своего». Панкрат достал свой телефон, нажал пару кнопок и покачал головой. То же самое. «Не нравится мне это», — сказала Феофания. Она вытащила свой мобильник, но и он не работал. «Эй, все!» — крикнула Алена Александровна. «Проверьте свои телефоны. У кого-нибудь есть связь?» Худшие опасения подтвердились. Ни у кого из присутствующих в особняке не было возможности позвонить. — Как странно! — нахмурилась Марьяна. — Вы понимаете, что происходит? — воскликнула Алена Александровна. — Уже началось. Я готова поспорить, что это их рук дело. Они глушат связь, чтобы никто из города не мог вызвать помощь. «Думаете, они обладают такими ресурсами?» — недоверчиво прищурился Панкрат. «С ними Башаров, а он отлично разбирается в электронике», — ответила Алена Александровна. «Когда-то давно, в молодости, мы с ним были очень дружны. Я отлично помню, какая у него светлая голова. Он мог бы стать великим ученым, а предпочел работать на безумных преступников. Если они обеспечат его нужным оборудованием, он провернет все, что угодно». «Надеюсь, рация в машине работает?» — взволнованно сказала Эмма. «Как-то мне не по себе от происходящего». «И не только вам», — заметила Феофания. — Мы возвращаемся в город, — решил Панкрат. — Обговорим все с руководством, посоветуемся, как лучше поступить в такой ситуации, а вам лучше держать нас в курсе происходящего. — Как только узнаете что-то новое, дайте нам знать, — попросила Эмма. — Каким образом удивилась Феофания? — Мобильная связь-то не работает! — Марьяна подошла к тумбочке и сняла трубку, состоящего на ней старенького телефона. — Гудок слышно, — радостно сообщила она. — Значит, проводная связь пока есть. — Вот именно пока, — недовольно произнесла Алена Александровна. — Посмотрим, что будет дальше. Панкрат попросил Марьяну записать номер телефона. Затем полицейские удалились. Алена Александровна и Феофания проводили их до двери. — Как считаешь, от них... «Будет польза», — спросила Сухорукова, когда следователи сели в машину. «Кто знает», — пожала плечами Феофания, — «но нам сейчас любая помощь не помешает». Когда женщины вернулись в дом и вошли в столовую, их уже ждали. Рядом с Серафимой сидел Платон Далмацкий. напротив расположились Ирина, Артем и Марина». На диване у разбитого окна, закрытого листом фанеры, устроилась шахиня. Марьяна начала менять ей повязку на раненном плече. После недавних событий вид у всех был усталый и потрепанный. Алена Александровна ходила в изорванном запыленном костюме. Ей просто некогда было переодеться. — Полицейские уехали? — осведомился Платон. — Да. «Записали наши показания и умчались». Феофания прошла в центр комнаты и тоже села за стол. «Но они ребята толковые, надеюсь, они нам помогут». «Это в их интересах», — мрачно усмехнулся Платон, потом перевел взгляд на Шахиню. «И где же они собираются запустить Трианон?» «Где установлена эта адская машина?» «В красном драконе». «Новом клубе «Беста», — нехотя ответила Шахиня. «В центре города, — ужаснулась Феофания, — все еще хуже, чем мы предполагали». «Не повторяются ли события, случившиеся в доме Башаровых?» — с тревогой проговорила Алена Александровна. «А что, это было бы неплохо!» — ответила Марьяна. «Взорвалось бы все к чертовой бабушке, и половины проблем как не бывало!» «На этот раз все иначе», — сказала Шахиня. «Они подстраховались. План разрабатывался очень давно. Я не знаю всех подробностей, никогда не интересовалась разными инженерными делами». Но теперь Трианон будет запущен с помощью какой-то компьютерной программы, которую специально разработал Михаил Башаров. За положением звезд следят специальные устройства. В нужный момент, когда начнется парад планет, устройство заработает само. Там будут использованы лазеры, целая система часовых механизмов. «Для моего понимания все это очень сложно, и местоположение тоже выбрано не случайно. Здание клуба расположено между четырьмя почти одинаковыми небоскребами, точно в центре. Стены небоскребов покрыты зеркальными панелями. Как только устройство заработает, между ними образуется настоящая зеркальная ловушка». «Небоскребы превратятся в усилители мощи колдовских зеркал. Когда портал откроется, он будет впечатляющих размеров». «И как это все предотвратить?» — спросил Платон. «Можно проникнуть в клуб незаметно?» «Не думаю», — покачала головой Шахиня. «Даже у меня нет специального пропуска в ту часть здания. Он есть только у Беста, Гертруды и Гальданской». «А у Башарова?» — спросила Алена Александровна. «Может, проведет меня по старой памяти?» «С какой стати!» — ухмыльнулась Шахиня. «Когда-то он был в меня влюблен!» — опустила глаза Сухорукова. Услышав это, Марьяна едва не села мимо стула. «Вдруг у него еще остались какие-то чувства ко мне? Я бы этим воспользовалась...» «Если только остались», — произнесла Шахиня, — «любовь порой толкает нас на ужасные и ужасно глупые вещи». Ирина и Артем не сводились с нее глаз. Они, как и все остальные, сразу догадались, что Шахиня говорит о бесте. Видимо, она действительно любила его, несмотря на то, что он ее предал. «Михаил Башаров не покидает здание клуба. Он постоянно следит за своими приборами», — добавила Шахиня и смущенно прокашлялась. «Охрана знает его и не препятствует его передвижению по красному дракону». «А что за компьютер?» — спросил Скорпион. «Его можно взломать?» «С этим вопросом не ко мне», — усмехнулась Шахиня. Все одновременно посмотрели на Артема. Бирюков даже слегка опешил от неожиданности, но быстро взял себя в руки. «Ну, — задумчиво начал он, — теоретически взломать можно все. Создать программу «Шпион», Внедрить ее в систему компьютера Башарова, а потом подключиться к нему извне. Говорить, компьютер сам запустит машину. Верно, кивнула Шахиня. Значит, он отслеживает положение планет в космосе через сеть. То есть постоянно подключен к интернету. Думаю, я смогу залезть в его мозги со своего ноутбука, но есть одна сложность. «Какая?» «Нужно, чтобы кто-то вставил в башаровский компьютер флешку с программой. Иначе никак. Когда флешка будет вставлена в порт, сработает автозапуск, и мой вирус внедрится сам собой, а я из любого места города смогу им управлять». «Есть и другая сложность», — подала голос Серафима. «Если они действительно решили обрушить мобильную связь, возможно, они вскоре доберутся и до интернета, чтобы полностью лишить город любой возможности сообщения». «Но если программа работает через интернет, то в окрестностях клуба все должно функционировать», — возразил Артем. «Иначе они наступят на собственные грабли». «Тачечное отключение», — согласился Платон. А это вполне реально. Как бы то ни было, кто-то должен проникнуть в здание клуба и заразить компьютер вирусом. Я пойду, вскинула руку Крепцова. — Почему ты? — удивилась Алена Александровна. — Потому что это я во всем виновата. Меня загипнотизировал этот гад, и я привела его людей в ваш дом. Я хочу искупить свою вину. — Ты ни в чем не виновата, не говори глупостей. На твоем месте мог оказаться любой из нас. — Но оказался я. — Досадная случайность, не более, — отмахнулась Алена Александровна. — К тому же, как именно ты проберешься в охраняемый клуб? — Об этом я еще не думала. Но обязательно... Что-нибудь придумаю. Вот именно, сказала Феофания, сначала нужно придумать план, а затем воплощать его в жизнь. А что происходит в старом парке аттракционов? Спросил Платон Евсеичу Шахини. Почему там такое скопление до пельгангеров? Колобка Леостра давно стал владельцем лунопарка, пояснила Шахиня. Город передал ему территорию с условием, что они восстановят парк развлечений. Ремонтные работы идут вовсю, некоторые аттракционы почти закончены. На самом деле это лишь прикрытие для различных незаконных махинаций. «Парк развлечений! Как же! Там будут крутиться огромные деньги, и никто ничего не заподозрит! А еще Гертруда готовит что-то особенное в зеркальном лабиринте!» Тут зеркало на потолке вдруг заволновалось и начало издавать тихий хрустальный звон. Шахиня осеклась и в ужасе уставилась вверх. «Что происходит?» — выдохнула она. «Снова этот мальчишка!» — раздраженно воскликнула Марьяна. «Он уже второй раз это проделывает! Пугает меня до да чертиков!» В комнате сверкнула яркая вспышка, из потолка соскользнула темная тень. Алекс легко приземлился на поверхность стола и поспешно поднял обе руки. «Э, не стрелять!» — воскликнул он, настороженно оглядываясь. «О!» — Так вы без оружия. — Ну, неважно, подстраховаться не мешало. Тем более, что эта нервная толстушка тоже здесь. Алекс легко соскочил со стола. — Кого это ты назвал толстухой, поганец? — вскипела Марьяна. — Клепцову, конечно, — ответил тот. — Не стану же я оскорблять тебя, моя радость. Так что не тряси подбородками. Лучше сбегай на кухню и принеси мне что-нибудь поесть. Я умираю от голода. — Потап. «Тоже!» — буркнула Марьяна и с важным видом удалилась. Алекс плюхнулся на свободный стул рядом с Крепцовой и совсем было уже хотел закинуть ноги на стол, но в последний момент передумал. «Жить надоела, тихо осведомилась у него Ирина. «Гроб жракула!» «Ты же не приняла это на свой счет, моя прелесть!» «Сама подумай, как иначе я выкринчил бы поесть у этой психопатки?» «Снова этот тип!» — взвелась Шахиня. «Вы ему доверяете? Сдается мне, у него не все дома! Уж я б коров мычала!» — зыркнул в ее сторону Алекс. «Это не я вообще-то бросаюсь на людей с золотой удавкой!» Шахиня недовольно замолчала. «Ты принес вести с той стороны?» — осведомилась Алена Александровна. «Да! Мой отец послал меня помогать вам!» «А Катерина просила передать привет!» «Как она?» — воскликнула Марина. «У них там все в порядке?» Алекс помолчал, собираясь с мыслями. Присутствующие не сводились у него глаз. «Случилось много всего», — наконец проговорил он. «Главное, Катерина не собирается сдаваться». «Но чтобы нам одержать победу, она должна открыть портал». «Что?» — Скорпион вскочил на ноги. «Иного выхода нет», — произнес Алекс. «Только так у нас появится возможность одолеть темнейшего. Но мы сделаем все, чтобы не пустить его в ваш мир». «Однако нам и самим стоит подстраховаться». «Я так понимаю», — спросила Феофания. «Все верно». — кивнул парень. — Образно выражаясь, дверь из зерцали и... слегка приоткроется. — Вам нужно сделать все возможное, чтобы она тут же закрылась и впредь оставалась закрытой. — Об этом мы сейчас и думаем, — подала голос Серафима. — Так что там со старым лунопарком? — Что допельгангеры собираются устроить в зеркальном лабиринте? — «В лабиринте страха?» — воскликнул Алекс. «Я помню это место. Мы были там в ночь лунного затмения. Жуткие развалины!» «Уже нет», — сказала Шахиня. «Там все отремонтировано. Сам зеркальный лабиринт — отличное место для создания сразу нескольких порталов в Зерцалию. А еще там обустраивают роскошные, прямо-таки дворцовые апартаменты». «Подозреваю, что в них поселится кто-то из тех, кто придет с той стороны». «Пока и будущего правителя?» — нахмурился Платон. «Или правительницы», — сказал Алекс. «Дама теней привыкла к роскоши. Наверняка для нее приготовят шикарное помещение». «Лучшего места не сыскать», — согласилась Феофания. «Парк закрыт для посетителей». Никто не обращает внимания на шум строительной техники, а ведь это практически центр города. Как представлю, что у них все получится. У меня колени трястись начинают. — Не мудрено, — серьезно сказал Алекс. — Вы не знаете, что они творят в Зерцале, и лучше вам никогда этого не узнать. — Рассказывай последние новости, — потребовала Ирина. — Что творится в твоем мире? — «Новости не очень утешительные», — вздохнул Алекс. Магистр разговаривал со своими шпионами в замке Дамы Теней. «Они сказали, что в ваш мир отправлено два пергангера Курт и Зет. Я слышал об этих двоих. Мало того, что они созданы по образу двуликого и могут менять свою внешность, так они уже не раз бывали на земле и обучены управляться с вашей техникой и вашим оружием». «Двуликой наделал много бед», — сказала Феофания. «Я тоже помню это чудовище», — тихо произнесла Шахиня. «Хорошо, что его больше нет». «А теперь представьте двоих таких же», — сказал Алекс. «Баронесса отправила их в помощь Гертруде и остальным. Если встретитесь с ними, лучше сразу бегите, куда глаза глядят. Эта парочка еще доставит нам хлопот».